Артур Конан Дойль Сквозь пелену Он был громадный шотландец, Буйная копна волос, Все лицо в веснушках, Прямой потомок Лидстейлского клана воров и конокрадов. Несмотря на такую родословную, Он был гражданином высшей степени Основательным и здравомыслящим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 «Все кажется таким близким и знакомым. Долго римля не пробовали на этом месте, мистер Каннингхем?» «Изрядно, сударыня. Надо бы вам поглядеть на помойные ямы возле кузни. Вы бы поняли, сколько понадобилось времени, чтобы набить их доверху». «А отчего они ушли?» «Как сказать, сударыня, от того, по видимости, что пришлось уйти. Окрестным людям стало невмоготу».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 и, может быть, тому причиной твои слова, но я как будто сейчас вижу все, что здесь творилось. Зарева играла на воде. Да, зарева играла на воде, и дым перехватывал дыхание, и дикари стошного пили. Старый фермер засмеялся. «Госпожа будет писать рассказ про старую крепость», промолвил он. «Я многих здесь водил показывал».